Глава одиннадцатая. «Не было бы счастья, да несчастье помогло» из дневника «Реты» пятого сентября. В тот вечер хомили разошлась вовсю. И ничего удивительного, что их ждало впереди? «Жить до конца дней, подобно Робинзону Крузо?» Сырая пища летом не в радость, а в лютые зимние холода. Можно не сомневаться, они просто умрут. Хотя и так нет ни малейшего шанса выжить, если они не сумеют как-нибудь отопить свой дом. Куска восковой свечи надолго не хватит, да и спичек. А если разжечь костер, то он должен быть огромным, не то тут же потухнет и дым будет виден за много миль. Нет, мрачно закончила она свою речь, их песенка спета. Тут двух мнений быть не может, потарета сами это увидят, когда наступят морозы. Возможно, ее вывел из равновесия вид Спиллера. Неотесанный, грязный, как ей показалось, и невоспитанный, он подтвердил ее наихудшие опасения. В нем было все, что она больше всего не любила, и чего боялась он — опустился». То самое, как она часто предупреждала их дома, что грозит всем добывайкам, если они за свои грехи будут вынуждены жить под открытым небом. В довершение всего их разбудил ночью странный звук, долгий и безумный, как почудилась Рете, рев. Она лежала, затаив дыхание и дрожа от страха. Сердце ее неистово билось, но когда, наконец, отважилась заговорить, шепнула «Что это?» Ботинок заскрипел, это пот сел в постели. «Осел! И где-то близко!» — немного помолчав, он добавил. «Странно! Я ни разу не видел здесь осла!» «И я!» — согласился Ретта. Ответ отца ее все же немного успокоил, и она уже собралась было снова лечь, как ее внимание привлек другой звук где-то рядом. «Слышишь, нечего тебя лежать, не смыкая глаз, да прислушиваться!» — проворчал пот, поворачиваясь на другой бок и стягивая на себя чуть не весь носок. Ночью «Ну, что спать надо?» «Это здесь, в пещере?» — шепнула Рета. Ботинок опять заскрипел, в то время как пот садился. «Да тише ты! Ради бога!» — недовольно проговорила хомери «Ты сама не шуми!» — буркнул пот, вслушиваясь. «Что это может быть?» Негромкое потрескивание, повторяющееся через одинаковые промежутки. — Ты права, — тихонько сказала Наретти. — Это здесь, рядом, — он скинул носок. — Пойду посмотрю. — Ой, пот не надо, — взмолилась Хомеле хриплым голосом и сердито вцепилась в него. — Нам здесь ничто не грозит, когда ботинок зашнурован, так что лежи спокойно, Нет. «Я должен выяснить, в чем дело!» — он стал ощупью пробираться к выходу. «Не волнуйтесь, я скоро вернусь!» «Ну, тогда возьми хоть шляпную булавку!» — с тревогой попросил их Хомеле, глядя, как он принимается расшнуровывать ботинок. Ариетта, тоже не сводившая с него глаз, увидела, как вверх ботинка распахнулся, и на фоне ночного неба возникли голова и плечи отца. Послышалось, вроде бы, царапание когтей, шорох, быстрый легкий топот, а потом и голос пода «Кыш! Кыш! Будьте вы прокляты!» И наступила тишина. Ариетта подползла к выходу из ботинка и высунула голову наружу. Нишу заливал яркий лунный свет, и все было видно до мельчайших подробностей. Пот серебряный в свете луны стоял у входа и смотрел вниз на поле. «Что там такое?» — крикнула Хомеля из глубины ботинка. «Проклятые полевки добрались до наших колохев!» И в бледном, таком приятном свете луны... Аретта увидела, что песчаный пол их пещерки усыпан шелухой от зерен. Что ж, слезами горе не поможешь! — пот обернулся и, поддев шелуху ногой, добавил. — к щетку, да прибери здесь! Аретта принялась подметать ощущая необыкновенный прилив радости от того, что чувствовала себя околдованной этим волшебным сиянием, придававшим даже самым обыденным предметам, вроде висящего на гвозде молотка, какое-то особое очарование. Собрав шелуху в три аккуратные кучки, она присоединилась к отцу у входа в нишу, и они несколько минут сидели вместе на теплом песке, вслушиваясь в ночь». В рощице возле ручья заухла сова, мелодичный, похожий на звук флейты зов. В ответ издалека донес такой же, но более высокий крик, и над уснувшим пастбищем засновал зад-вперед челнок мелодии, соединяя море лунного света с бархатом утонувших во мраке лесов. — Пусть здесь опасно, — думала Ретта, умиротворенно сидя рядом с отцом. — Пусть здесь трудно. Я все равно рада, что мы здесь. — Что нам нужно? — сказал, наконец, пот, прерывая долгое молчание. — Так это какая-нибудь у... жестянка? — Жестянка? — переспросила Ретта, подумав, что неверно поняла. — И даже не одна. Из-под какао. «Или такая, в которой и человеки держат табак», — он снова помолчал, затем добавил. «То хранилище, которое мы вырыли, слишком мелкое. Спори, на что угодно, эти чертовы мыши добрались и до орехов». «А ты не мог бы научиться стрелять из лука?» — спросила, чуть помолча, Фариетта. «Зачем?» — удивил Спот. После недолгих колебаний она единым духом выпалила все Про Спиллера, про его тугой лук, про смертоносные стрелы с шипами на конце рассказал и о том, как Спиллер наблюдал за ними, в то время как они гонялись за ночной бабочкой в как театральная сцена, пещерке. «Мне это не нравится», — сказал пот, подумав. «Я не люблю, когда кто-то заглядывает мне в окна. Это следует прекратить». — Хоть ночью, хоть днем, потому что есть здесь что-то нездоровое, если ты понимаешь, что я хочу сказать. А это прекрасно все поняла. — Нам надо сделать что-нибудь вроде ставни или двери. Был бы у нас кусок мелкой проволочной сетки или терка для сыра. Ну, такой, как раньше, дома. Что-нибудь такое, что пропускает свет, я хочу сказать. Не жить же нам опять в темноте. «Придумал!» — вдруг воскликнул пот и, обернувшись, задрал голову кверху. Оттуда с выступа свисали вниз ветви молодого деревца, серебряной в свете луны. Несколько мгновений пот стоял, вглядываясь в листья на фоне неба, словно прикидывая, какое до них расстояние. Затем, посмотрев вниз, принялся шарить ногой по песку. «Что ты ищешь?» — спросила шепта Моретта, решив, что отец что-то потерял. «Ага, -а, а вот и то, что надо!» — сказал, наконец, пот довольным голосом, и, опустившись на колени, принялся разгребать песок руками. Вскоре показалась петля тугого корня, которому казалось нет конца. — Да, то самое лучше не придумаешь. — Для чего? — спросила Ретта, сгорая от любопытства. «Подай -ка — Подай-ка мне бичевку! не ответив ей, попросил пот. Она на полке с инструментами. Став на цыпочки, Ариетта сунула руку в песчаную щель и вытащила моток бечевки. «А теперь молоток!» А Ретта с интересом наблюдала, как отец привязывает конец бичевки к язычку от звонка, служившего ему молотком, балансируя на самом краю площадки, тщательно прицеливается и изо всех сил бросает его вверх. Молоток застрял в зеленом сплетении ветвей, как якорь, и пот, отдышавшись, позвал иди сюда!» «Держи крепко бечевку и тяни на себя, Осторожнее не дергай, легче, легче!» И, навалившись всем телом на бечевку, перебирая ее руками, они стянули вниз нависшую ветвь. Внише внезапно стало темно. Все покрыло пятнистая трепещущая тень, сквозь которую просачивался лунный свет. «Держи крепко!» «Пока я ее не привяжу», — сказал пот, подводя бечевку к петле корня в земле. «Ну, вот и все». Отец поднялся на ноги, и когда растирал натруженные руки, Ретта заметила, что он с ног до головы испещрен дрожащими серебряными пятнышками. «Дай-ка мне ножницы, ай, будь оно неладно, я и забыл, что их нет. Принеси тогда лобзик, он тоже сгодится». В наступившей темноте было не так-то легко отыскать лобзик, но ред его, наконец, нашла, и пот отрезал бичевку. Ну вот, ветка привязана, и мы в укрытии. Что скажешь, неплохая идея? Можно спускать и поднимать, как понадобится, смотря по погоде и всему прочему. Пот отвязал молоток от бичевки и прикрепил ее к главной ветке. «Конечно, мышам это не помешает, да и коровам тоже, зато засмеялся он довольно, подглядывать за нами больше никто не будет». «Замечательно», — согласилась Ретта, зарывшись лицом в листья. «А нам отсюда все видно». «В том-то и штука», — сказал Пот. «Ну ладно, пошли спать». Пробираясь ко входу в ботинок, пот споткнулся о шелуху и, кашля от пыли, полетел прямо в середину кучи, а когда поднялся и отряхнулся, спросил «Как говоришь во имя? Спиллер? Да, если подумать, на свете есть куда хуже блюдо, чем сочное, прямо из печи, жаркое из выкормленной пшеницы и полевки».